«Вперед!» – скомандовал я и своему водителю, и все колонии. В этой БМП хоть внутренняя связь работает. А то пришлось мне на БМП из первого батальона покататься. Вот это комедия, должен вам доложить. Сидишь на броне. Механик водителя обвязан подмышками веревкой. Вот ты его и дергаешь, руководишь. Вправо веревку потянул, он вправо. Влево он влево. На себя тпррррр стой. Все как у лошади. Я предлагал посадить туда командира взвода, который до такого состояния довел технику, и веревки ему за уши привязать. Но оказалось, что он пропал без вести. Мы поехали. Опять эта серость, грязь, холод. Я влево. когда сидишь наверху на обороне, то чтобы не заработать простатит или что-нибудь не отморозить, приходится подкладывать под задницу подушку. У меня сейчас было сиденье от какой-то иномарки. Впереди возле основания пушки устроился старший лейтенант Воронин. Часто клички дают по фамилии. А у Воронина кличка была не Ворона и не Ворон. У Воронина было прозвище Зубастик. Был он фанатом своего дела. Был влюблен в оружие. Его коньком было холодное оружие. Ножом он работал виртуозно. Многие в бригаде, в том числе и я, ножом могли разделать человека за две минуты. но абсолютный рекорд держал зубастик нож просто мелькал молнией в его руках на то чтобы перерезать основные вены у человека а это на запястьях локтевых сгибах и под подмышками сонные артерии на шее с двух сторон да в паху зубастику требовалось меньше минуты металл он также не мог Отменно. Сам он был где-то метр 70, худощав, жилист. На голове росли непослушные, толстые, как леска, чёрные густые волосы. Костяшки пальцев у него были разбиты. На этом месте образовались твёрдые мозоли. Был старле немного словен, но те, кто видел его в деле, уважали, и ни у кого не возникало желания назвать его вороной. и не потому, что можно было с разворота получить каблуком по зубам. Нет, просто человек своей работой ношал людям уважение. Солдат лишний раз не оскорблял, сохранял хладнокровие, задницу никогда не рвал. Героя, бойвека из себя не корчил. Мужик просто работал. Нраются мне такие спокойные, уравновешенные, уверенные в себе молчуны. Может, придётся тебе зубастик брать масты через Сунжу, и пригодится твоё умение лучше всех метать ножи и быстрее всех перерезать горло. Ни звука, ни вскрика подсмертного. А часа его уже нет. Подкатывали к нам мужики из спецназа. Пару дней вместе с нами сидели в подвале, посмотрели на зубастика и просили, чтобы его отдали. Хрен. Такие кадры нам сами нужны. Парень с 20 шагов с первого раза попадает ножом в в черенок от лопаты. И это в сумерках. А представьте, что это 6-часового тота. -то. И это не в кино, а в реальном бою. Спецназовцы грозились обратиться в генеральный штаб, в ГРУ. Вот война кончится, и тогда мы сами будем ходатайствовать о повышении этого головореза. Тем временем Мы подъехали к останкам какой-то школы. Воронин вызвал по радиостанции своих бойцов и махнув рукой позвал меня за собой. Мы спустились в подвал школы, а затем по остаткам лестницы поднялись на второй этаж, где с относительным комфортом расположились разведчики. Один из них был узбек, Бадалов фамилия. А вот фамилию второго не помню. Только прозвище – пассатижи. Примечательная внешность у этого бойца была. По иронии природы, рот был невероятных размеров. Почти от уха до уха. И всю жизнь приходилось пацану отстаивать свое достоинство в драках. Невысокий, крепко сбитый, в бою был хорош. Сам попросился в разведку. А вот когда только его привезли вместе с другими новобранцами, смотреть, как он ел, избегал, избегалась с бригадой. Ложку с супом он никак все остальные подносил к рту не по центру, а где-то в районе скулы. Потом привыкли. А поначалу была комедия. Зато парень дрался на славу, отстаивая своё право иметь собственное достоинство. Поначалу был направлен к танкистам, а затем уже сам попросился к разведчикам. Выстоял спарринг в бою с опытным разведчиком. Тут главное даже не то, победишь ли ты соперника, а воля к победе. Правил нет, кроме одного в пах не бить. Когда присутствует прежде комиссия, то бьются в перчатках и в шлемах. А когда комиссии нет, то без всякой защиты. Бой длится 3 раунда по 3 минуты. В конце второго раунда Пасати же послал в глубокий нокаут старика-разведчика. Несмотря на то, что тот был ростом, весом, возрастом и опытом больше пацана-первогодка. И в боях Пасати же показал себя отменно. Видимо, отозлость которая копилась у него с самого детства и не имела выхода, здесь нашла своё применение. Любил развечик работать руками. Любил ломать шеи. Подкрадётся он сзади к духу часовому и дёргает его за ноги. Тот падает, естественно, руки уходят вперёд, чтобы лицом головой не удариться об землю. Вообще психика мужчин отличается от женской. А женщина при опасности кричит, не хуже реактивного самолёта при взлёте. А мужчина молчит. Он сосредоточен. Он хочет победить противника. Это знаем мы и знает противник. Казалось бы, чего проще, закричи, и тебе придут на помощь. Но нет. Дух борьбы и психология не дают закричать. И вот когда дух молча падает на землю, посати же вспрыгивает ему на спину и упирает в колено на место, где стыкуется шея со спиной, порезко за лоб тянет голову противника на себя. А раздаётся хруст. Позвоночник сломан. Крови нет. Некоторые, в том числе и ваш покорный слуга, чтобы не рисковать. Да и такой способ чисто на любителя. просто режут горло, беззвучно, а противник захлебывается в своей крови, просто дешево и эффективно, духи так же поступают с нашими часовыми, и поэтому часовые постоянно простреливают весь свой участок, кидают гранаты, натягивают мины и ловушки, сюрпризы, обычную проволоку с пустыми консервами и банками, много премудростей, Да и сам их придумываешь, когда захочешь уцелеть, стои на посту. Бадалов тоже хороший разведчик. Сначала сначала все в терзали сомнения. Всё-таки мусульманин. На что он спокойно ответил, что и русские режут друг друга. А он вырос в России и поэтому привык к местным обычаям. И действительно, в первые же дни он показал себя как настоящий воин. Молодец. И вот они стоят передо мной. Зубастик, Бадалов и Посатижи докладывают. Всё тихо, товарищ капитан. Склад не охраняется. Только мародёры приходили, но когда один погиб, остальные тоже ушли. А как он погиб, спрашиваю я, ожидая услышать очередную сладкую сказочку. Да мы его стреножили и положили отдыхать в уголочек. Он осколка макового стекла перерезал ремни и бросился бежать. Вот я его ножом и снял. Он был тепло одет, хотя хотел в ногу, да рука подвела, ну и в горло. Словно школьника оправдовался за бастик. Ладно, проехали, я махнул рукой. В карманы посмотрели. Посмотрели. Кроме тех лекарств, что я говорил, больше ничего. «А ты посмотри на эти хитрые рожи!» – я указал на бойцов. «Сдается мне, что они что-то еще нашли?» Зубастик зверем посмотрел на своих бойцов. «Что вы прячете?» «Да вот, нашли у него в сапогах!» Бадалов вытащил из кармана пачку смятых рублей и долларов. «Возьмите!» – пассатижи тоже плачут. Протянул нам такую же пачку отечественных импортных денежных знаков. Мы, не сговариваясь, отшатнулись с зубастиком от протянутых денег. Сами заработали, вот и сами разбирайтесь. Я закурил, угостил Воронина. И мы пошли встречать наши машины, которые уже подошли и сейчас ревели моторами во дворе бывшей школы. Что с этими балбесами будет? Что с этими балбесами будет? Спросил зубастик, тревожно заглядывая мне в глаза. Было видно, что жалко ему бойцов. Ничего не будет, если язык за зубами будут держать. Да, были обязаны доложить и сдать деньги. А потом бы кто-нибудь в Северном или Моздоке присвоил бы их. Научить этих балбесов, чтобы не были такие хлипкие в коленках, развечки тоже мне. насмешливо заметил я, чем задел его самолюбие. А сейчас вместе с саперами отправь их проверять мины, заминировано ли здание. И потом пусть таскают ящики в машины и разгрузят медикам на КП. Давай, иди к ним, а мы сейчас поднимемся. Есть, ответил Зубастик и, развернувшись, бесшумно исчез у меня за спиной. Я прекрасно понимал, что сейчас командир взвода разобьёт морды своим подчинённым. И мне не было их жалко. И будет он их воспитывать не за то, что они попытались присвоить деньги и не сдали их в доход государства, а за то, что не доложили командиру, не внесли деньги в общую копилку взвода, роты, затихарили, закрысили, а также за то, что так быстро раскололись. привидешь, что об нового начальства меня, то есть. Я не сколько ни удивляюсь, когда вернусь, и увижу разбитые носы у Бадалова и Посатижи. У машин уже кипела обычная суета. Бойцы, спрыгнув с барани, заняли круговую оборону. Офицеры вошли внутрь бывшей школы. Впереди шли присланные сапёры. Как слово обстановка? Вроде всё тихо. Охрана не наблюдается. Разведчики целый день просидели и никого не заметили. А мины есть или какие-нибудь другие подарки от братского народа? Хрен его знает. А разведчики сами не смотрели. Оставили эту почётную миссию сапёру. Охранение оставить у машин. Хватит механиков. Остальных давай с нами. Надо же ящики таскать. правильно не на себе же все были спокойно если не будет мин или других ловушек то вся операция не представляет особой сложность тем временем мы поднялись на второй этаж и там нас встретили разведчики вытиравшие кровавые сопли и зубастик потиравший костяшки пальцев и Судя по одинаковым отпечаткам ботинок на животах солдат, был применён коронный удар командиров взвода. Удар с разворота. А так как бойцы были в бронежилетах, то никакой опасности для их внутренних органов эти смертоносные удары не представляли. Чисто воспитательный процесс. Бойцы понимают свою вину. Не смели поднять глаз на меня. Может, и осуждают? Но, скорее всего, нет, просто стыдно за свои действия. Вернее сказать, стыдно, что так просто попались. Глава 7. Помощь медицинская кому нужна? К бойцам подошёл доктор, капитан медицинской службы Женя Иванов. Интеллектуальнейший парень, умница. в высоких удачавых в очках, усатый, бриттый череп. Очень он напоминал известного певца Разенбаума. Больси дёрнулись, отворачиваясь от врача. Ничего не надо. Пациент же отстранился, но доктор, в присущей всем врачам манере, схватил его и развернул к себе. Тихо, больной, не дёргайся, а то я сам тебе не нароком сломаю чего-нибудь.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 Судьба есть, и от судьбы, как ты не вертись, а никуда не денешься. Если тебе на роду написано, что проживешь столько-то и умрешь во столько-то от взрыва гранаты, то ты, как ни крутись, какой бы ты ни был крутой, какая бы вокруг тебя ни была охрана, все равно развесит твои кишки с помощью гранаты. Ну и естественно, что и все остальное так же получается. И ты на самом деле веришь, что так оно и есть? Да, Женя, верю. А ты разве не встречал в своей жизни в практике такие случаи, когда, например, пациент по всем твоим канонам должен быть мёртвым, а он вопреки всем твоим стараниям живёт? И как бы ты ни отрицал все законы, но по законам бытия он живёт. Было же, Женя,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 И по горячке чуть не пришибли. Его раненых подтвердили, что спасли только благодаря ему. Это он вытащил подложенную БМП, подожжённую БМП из-под огня. А когда убедился, что остальные погибли, закинул туда раненых и вывез. Так что ты во многом прав. А сам ты не боишься смерти? Боюсь же я не боюсь. Просто я, наверное, готов к ней, что ли. Но больше, чем смерти, я боюсь, что стану инвалидом. Обещай же, что если я попаду к тебе на стол без какой-нибудь конечности или ещё с чем-нибудь, что сделает меня инвалидом, дай мне шанс уйти из жизни спокойно. Сам я понимаю, ты не пойдёшь на это, но мне самому дай такой шанс. Во-первых, по-моему, Слава, у тебя психологический срыв. И у тебя просто шоковое состояние. Я слышал, что было у нас на Северном. И как ты отказался стрелять в своих. Первым отказался. И что благодаря твоему знакомому, коменданту аэропорта, наши бывшие союзники также коллективно приняли решение не расстреливать вас. Так что или на пейся, или приди ко мне, я дам тебе таблеток. Кстати, мы сейчас и наберём их. Только не переусердствуй. А насчёт смерти, то каждый волен поступать со своей жизнью так, как сочтёт нужным. Нет безвыходных ситуаций. Всегда есть выбор и выход. Может, этот вариант нас не устраивает, но он всегда есть. Проблемы создают люди.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 Но не смогу я. Лучше на гранату без чеки пузом, чем жить инвалидом. Ладно, ещё накаркаем, чуть-чуть фу. Глянь, Саша, сапёры маршут, видимо, уже готово. Пошли. А наш моральный диспут продолжим за, за партию в карты или бутылкой хорошего коньяку. Годится. Но всё равно ты так и не дал подлец мне обещания. Запомню мою просьбу, ладно? Ладно, ладно, только отвяжись. Любую просьбу я могу выслушать, но совсем не обязан её выполнять. Ты понял? Понял. Ладно, пошли. Что-нибудь нашли? спросил я у сапёров, подойдя поближе. Ерунда, товарищ капитан. Лимонка была привязана за проволоку к двери и всё. Больше ничего. Отрапортировали довольные, что так мало работы сапёры.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 И вот так и он во двор. А затем потащим в машины. Вопросы, возражения в письменном виде, пожалуйста, и в трёх экземплярах. Раздались мешки. И мы разошлись по территории складов. Женя я обратился к Иванову. Ты хоть сам-то знаешь, что хочешь найти? Знаю. Он раскрыл ящик с объёмным списком. Я заглянул Но в основном там было написано о палатыни. Не смотри, ничего не поймёшь. А сам-то разберёшь, почерк вроде не твой. А разберусь. Надо смотреть транквилизаторы, противошоковые препараты для нейростимуляции, протяжёговые для облегчения дыхания, кардио и другие. Мы подошли к воротам ближайшего ангара.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 Всё ложись с коробками. Смотри, доктор, чем ты нас потом будешь спасать? Только бы срок годности не вышел. Светите только так, чтобы было видно, а то темно, как у негров задница. Везде ты, Женя, побывал. Всё ты-то знаешь, всё ты видел. С сарказмом я подковернул доктору. Все вокруг одобрительно заржали. Женя, а там действительно темно? просил кто-то из темноты. И снова раздался дружный хохот. Как только первого поймаю, то вас сволочие по очереди засунут. А потом расскажете, как у него с освещением. Безлобно огрызнулся доктор. А если мы не грытяночку ссапаем, то мы сами проведём её комплексное обследование. Не, лучше какую-нибудь малаточку, они посимпатичнее. И корянки, говорят, тоже очень даже ничего. Да и баба Рязанская сейчас тоже не помешает. Не, мужики, бабы в Европе страшнее. А лучше наших сибирячек нигде нет. Так неспешно, весело рассуждая о неграх и женщинах, мы медленно продвигались вдоль рядов с медикаментами. Помогите залезть. Женя полез на стул аж его подсадили. Наверху он открыл коробку и подсвечивая себе фонариком, начал рыться в коробочках. Принимайте только аккуратно, здесь ампулы. Нашёл что-то? Да, церебролизин. А это что за болячка такая, что язык сломаешь? Не болячка, болван, а лекарство. При сотрясении мозга помогает, при контузии.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 Ну стали нас выгоняют на холод, на зарядку. Может, комиссия приехала, а может ещё какая-то причина приключилась. Не помню, хоть убей. И вот один курсант по фамилии Попов забил на эту зарядку. Не пойду, мол, и всё, хоть режьте. Командиру отделения это, естественно, за дело заживою. Он и разворачивает Попова и кричит, чтобы тот шёл. Попов посылает его далеко-далеко. Командир отделения, как отдавший приказ, как записано в уставе, должен добиться его выполнения всеми доступными ему средствами. И бьёт Попов его по лицу. А Попов шёл из туалета и в руках нёс графин, полный воды. Если помните, были в армии такие большие графины, гранённые из толстенного стекла. И вот Попов бьёт своего родного командира отделения по голове, аккурат по темечку. Графин разбивается. У командира отделения кровь, смешанная с водой, течёт по всему лицу, заливая глаза. Короче, он падает. Мы думаем, что убит. Попов растерялся, бросил горлышко от разбитого графина и дёру по коридору. Мы все бросились к командиру отделения. А тот отталкивает нас и как тигр несётся вслед за Поповым, догоняет его, сбивает с ног и начинает пинать. Еле ототащили. Думали, что шок у парня. Вот и не чувствует боли. А кровь идёт, череп-то наверняка расколот. Вызвали медсестру из мечачти. Та посмотрела, отвезла в больницу. сделали рентген обследование. Итог: череп цел, ни трещинки. Только кожу рассекло. Никакого сотрясения мозга у парня не было обнаружено. А вы говорите, что мозги у нас. Кость. Если бы был штадский помер бы. Курсант младшего курса, может быть, был бы серьёзно ранен, а выпускного хоть бы хны. Да, это точно.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 У полковника или генералов. Действительно, мужики, представляете, какой череп у Ролина. Прямое попадание из танка выдержит. А можно было бы и без каски в атаку ходить. Помогите залезть. Там еще что-то толковое есть. Женька опять полез наверх. Мы его подсаживали и поддерживали. О-о-о! то, что доктор прописал. Принимайте только аккуратнее. Мы приняли небольшую коробку с кардиомином и ещё какой-то заразы для поддержания сердечной деятельности. Паснил Лженька, спрыгивая и отряхивая пыль. Так он ещё раз 5 поднимался на стеллажи, брал и спускал нам коробки. Затем мы выносили их во двор.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 Кто-то нашёл жевательную резинку для курильщиков и усиленно работал челюстями, в надежде бросить курить. Я набрал витаминов, гематогена, пластыри от курения, женьшеневого бальзама, таблеток для юрки, мятных таблеток и ещё какой-то дряни. У всех было прекрасное настроение. Я посмотрел на часы.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 думал, что хоть эта вылазка пройдёт спокойно. Давай быстрее. Я пошёл вперёд, неся на большую коробочку с лекарствами, которую мне одолжил Женя, сказав, что там наркотики. Для того, чтобы все всё взять, пришлось взорвать небольшую металлическую дверь. Почему раньше до наркотиков никто не добрался, не знаю. Но нам, может, просто повезло. Дефицит на лекарство у нас. Я чую, тмоет задница, что скоро она нам ой как пригодится. Стрельба через некоторое время постепенно стихла. Непонятно. Или водителя что-то напутали, или бой завершился не в нашу пользу. Вперёд. Давай. Держитесь, ребята, ну суки, держитесь. Зажарим ублюдков. Лишь бы БМП не спалили. С матами и другими криками и возгласами мы помчались по развалинам школы. Верхние этажи этой школы с тыльной стороны обвалились и своими руинами образовали длинную пологую горку до самой аптечной базы. Спускаться по ней было легко, а вот бежать вверх, постоянно спотыкаясь об обломке кирпича и бетона, нелегко. Забавно. Забавно. Но в этот момент пришла в голову строчка из детского стихотворения. Ох, нелёгкая эта работа, из болота тащить бегемота. Срывая дыхание, падая и поднимаясь, обдирая руки и лицо, разбивая ампулы с лекарствами, мы поднялись на второй этаж школы и побежали вниз. Так как коробка у меня была самая маленькая, я выбился в лидеры.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 полная дилле. Я восстановил дыхание и сплюнул. Опять жёлто-зелёная слизь. Надо бросать курить. Подошли остальные. С оружием наперевес стали спускаться. Может, дезертиры, а может, и опять беглые зэки. Посмотрим, разберёмся. Подойдя ближе, увидели что по всем признакам и параметрам бойцы наши такие же, как и мы, освободители, участники южного похода. А завидев нашу группу, ко мне подскочил водитель моей БМП и в скино в руку шлемофону начал докладывать: "Товарищ командир, за время вашего отсутствия происшествий не произошло. За исключением принятия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 и пред... и представлялся мало отличавшийся по возрасту от своих подчинённых лейтенант Криков-Крюков рифмовалось у меня в голове странно я сегодня вспоминал Крюкова а тут через несколько часов Криков забавно всё это Ты когда училище окончил спросил кто-то из-за спины В этом году не без гордости ответил лейтенант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 будто решение принимал не он, а коллегиально. Хотя, скорее всего, так и было. Совсем зелёный ещё. Было желание отчитать его, но сдержался. Пока сам шишек не набьёт на свою прямоупрямую башку не поймёт. Вот только шишки здесь могут быть первыми и последними. От этих мыслей я сплюнул.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 У тебя на лице все твои мысли видно. Он помялся, потом жалостливо произнёс: "Товарищ капитан, разрешите с вами пару кварталов проехать. Там уже наши, а тут то опыт не хочется, да и на духов нарваться тоже не охота. Садись. Вода у тебя из Сумжи?" Отсадил я глупый вопрос. Откуда она ещё может быть?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 разгибаясь по тяжести канистр и бидонов. Через полчаса мы прибыли на свой КП. Медики побежали к себе в медротту сортировать трофеи. Я прошёл к своему кунгу. Там сидел и подбрасывал дрова в печку Пашка. "Рассказывай, что нового?" спросил я, снимая бронежилет. "Ничего, все на совещании". Это правда, что будем минутку брать? Правда? сухо ответил я. Совещание долго идёт. Часа полтора уже. Вас спрашивали неоднократно. Иду. Я на ходу закурил, и вышел на рожу. Месяг грязь ногами, я подошёл к штабу. Толпа офицеров и солдат, стоявших перед входом, оживлённо что-то обсуждала. Не хотелось выбрасывать такой хороший окурок, да и вновь сидеть и обсуждать самоубийственные планы так же не хотелось. Вопрос заключался в том, сколько сотен погибнет из нас. Не хотели вражи души на Северном и в Москве отдолбить минутку артиллерии и авиации. И поджимали со сроками. Сейчас предстояло обсудить, какой батальон отдать на расстрел. Как уцелеть самим. Офицеры что-то мне пытались говорить, но я их не слушал. В голове уже обкатывала фразы и аргументы в пользу своего варианта. Он до конца ещё не фор... не оформился, но что-то забрежжило. Похоже, есть небольшой шанс сократить количество убитых и раненых. Окружающие, видимо, поняв моё состояние, оставили меня в покое. Я молча кивнул им, отвернул окурок, который, описав дугу, упал в грязь. Прямо как жизнь, промелькнуло в голове. Вот так же только во дёт в зенит, как катится к закату. Сколько жизни у в ближайшие дни придёт к закату? не дойдя до пика своего расцвета. Войну придумывают старики. Они уже импотенты. Мудрость ещё не пришла, амбиций хватает, как у молодых. Не хотят упускать свою власть. Вот и придумывают так, чтобы молодёжь умирала за стариковские идеалы. Они же, удовлетворив свои бессмысленные амбиции,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 её карнаму дворцу, да и поситнее сколько гарынычи, то мало что останется от их богатдений. Главное уничтожить нижние этажи. Он высокий, неустойчивый, завалится вместе с содержимым и духами. Но это опять же, чтобы внутри не было наших, а только духи. Я подошёл к двери, автомат повесил на плечо, толкнул дверь. Разрешите присутствовать, товарищ полковник. Отвлёк я Бахиле от объяснения. Все командиры батальонов, их начальники штабов, заместитель а-брига и офицеры штаба бригады склонились над картой. В темноте в ущелье в оконном проёме, заложенном мешками с песком, курила человека 4. Проходите, Миронов. Как съездили? Всё хорошо, товарищ полковник. Проходите, не мешайте. Что не ясно, спросите у окружающих, но потом